Примечание редактора. Следующий отрывок я привожу без дальнейшего комментария, поскольку, честно говоря, я совершенно не нахожу, что тут можно было бы добавить. «Граждане Перли, некоторые из вас могли слышать обо мне, кто-то, возможно, узнает меня в лицо. Моё имя КФС Каин, и почти два поколения назад я сражался, дабы очистить этот мир от зеленокожих захватчиков, дерзнувших осквернить его. Я сражался тогда плечом к плечу с простыми мужчинами и женщинами, такими же, как вы». Смелость и находчивость ваших предков по праву вошли в аналы истории, где ему по сей день воздаётся хвала. Теперь их благородное наследие оказалось под угрозой. Перля попала в поле зрения ещё более страшного врага. До всех нас доходили слухи о том, что извечный враг отправился в один из своих так называемых крестовых походов против Империума, и я сожалением должен подтвердить, что в данных россказнях есть доля правды. Силы Империума успешно бьют врага на другой стороне галактики, и некоторые ошмётки вражеских флотов теперь бегут в ужасе перед неумолимой карой, Один из таких флотов уже совершил ошибку, посчитав перли лишенной защиты, и заплатил за свою дерзость кровавую цену. Но у нас есть основания полагать, что ещё один, возможно, более крупный флот идёт по его стопам. Силы планетарной обороны и их собратья по оружию из сил системной обороны хорошо подготовлены к тому, чтобы встретить любые вражеские поползновения, но война с тиранидами заставляет армии просить вашей поддержки. Поэтому военмейстер Роркинс принял решение возродить гражданское ополчение, столь славно проявившее себя в тёмные дни урочевого вторжения, с тем, чтобы освободить профессиональных солдат для службы на передовой линии фронта. Именно поэтому я призываю сейчас граждан здравых телом и духом, которые полагают, что могут помочь в борьбе с ПО врагом, присоединиться к этому героическому движению. Пункты по набору вополчения уже сейчас открываются в зданиях трибунала, храмах и административных центрах ваших общин. Оригинальные пикт-передачи и печатные листки снабдят вас всей необходимой информацией. Горядущие дни и недели, несомненно, станут испытанием для всех нас, но если мы встанем плечом к плечу... Мы возобладаем над врагом во имя Его Священного Величества. Император защищает!